Эпилог. Энди сидела с салфетками между пальцами ног и с осторожно растопыренными пальцами рук. «Я плохо разбираюсь в лаке для ногтей», — пробормотала она, опасаясь, что испортит маникюр. Ее мать сидела рядом в той же позе, но немного более расслаблена. Лак высыхает слоями. Фокус в том, чтобы не обмануться поверхностью, которая окажется полностью застывшей. Бостон, полюбовавшись наведенным блеском, сунула ноги в туфли и ухмыльнулась. «Слоями, Лин, как торт?» «В точности, как торт, дорогая». Инди инстинктивно напряглась, желая встать между матерью и подругой, но затем ей пришлось напомнить себе, что все изменилось. О, конечно, она все еще регулярно получала информацию о новых стажировках и новости об успехах братьев и сестер. Но с тех пор, как Энди объявила о помолвке с Уэйдом, ее родители, кажется, немного смягчились. Помогла, судя по всему, ее уверенная речь о том, что она не отступит. Другим переломным моментом внезапно стала Кэрри. Дочь Уэйда познакомилась с родителями Энди в День труда, когда они в впятером поехали отдохнуть в Сиэтл. День труда. Национальный праздник в США, который отмечается в первый понедельник сентября. Девочка была в восторге от будущих бабушки и дедушки. Лин побыловала Кэрри грандиозным шопингом в Нордстроме, а потом старшие Гордона сводили ее на игру «Маринерс». Нордстром – американская сеть универмагов класса люкс, торгующая высококачественной модной одеждой. Флагманский магазин находится в Сиэтле. К концу длинных выходных они объявили, что обожают девочку, и не могут дождаться, когда смогут проводить с ней больше времени. Кэрри разделяла эту любовь. Таким вот странным образом отношения Энди с родителями стали менее напряженными. Пронзительный смех вернул Энди к реальности. В рамках девишника пришлось занять весь маникюрный салон. Бостон, Дина и ее девочки присоединились к Энди, Кэрри и Лин, чтобы сделать маникюр и педикюр. Как только они наведут красоту, вернутся в дом Дины, «Поедят пиццу и посмотрят фильмы». «Ты еще даже не допила первый бокал, Энди?» Дина передала ей бутылку принесенного с собой шампанского. «Какой же это девишник, если ты хотя бы не попытаешься напиться?» «Сейчас три часа дня». «Трусишка». «Здесь дети». «Я видела тебя пьяной, ты продолжаешь вести себя мило и очень воспитанно. И я не собираюсь рассказывать девочкам, что происходит». «Кроме того, мы пойдем домой пешком». «Ты должна, по крайней мере, выпить второй», сказала Лин, протягивая бокал дочери, чтобы Дина снова наполнила его. Та подчинилась. «Вы заразы», пробормотала Индия, но сделала глоток. Лин извинилась и пошла посидеть с близнецами. Бостон пересела на ее место и огляделась. Она наклонилась к Энди и жестом велела Дине сделать то же самое. Затем понизила голос. «Я должна вам кое-что рассказать». Энди посмотрела на Дину и усмехнулась. Они уже разгадали секрет. Последнюю пару месяцев Бостон отказалась от алкоголя и кофе. Несколько недель назад она начала буквально светиться. «Выкладывай», — кивнула Дина. «Я беременна. Примерно четыре недели», — прошептала Бостон. «Мы с Диком не хотели ничего говорить до окончания свадьбы, но я решила, что должна сказать вам двоим». «Поздравляю!» — сказала Энди, обнимая подругу и все еще растопыривая пальцы. «Это замечательно!» Дина тоже обняла Бостон и вздохнула. «Я так рада! Еще больше детей в квартале! Это здорово!» Она повернулась к Энди. «А как скоро ты начнешь пытаться?» Энди чуть не поперхнулась. «Эй, я еще даже не замужем. Не торопи меня. Ты хочешь детей, Уэйт тоже хочет. И ты не молодеешь. Блин, вот спасибо!» Дина усмехнулась. «Всегда, пожалуйста». Они откинулись на спинке кресел и смотрели, как девочки заканчивают делать маникюр-педикюр. Мэдисон и Кэри хихикнули. Остальные четверо рассмеялись. Лин помогла близнецам выбрать ярко-розовый лак для ногтей. Завтра Энди выйдет замуж за Уэйда в отеле «Ежевичный остров». Они проведут две недели на Гавайях, а потом вернутся домой. Затем Уэйд и Кэрри переедут в дом на холме. Дом, который Энди купила импульсивно, с мыслью, что если сможет починить его, то починит и себя. С того дня она сумела отпустить прошлое, влюбилась. Узнала, что нет нужды исправлять так много, как она думала сначала, и обнаружила, что иногда сестрами не рождаются, а становятся. Энди нашла свой дом, и это лучшее, что с ней случилось.